Глава восьмая. Событие п я т и д е с я т Питер Ван Бассон сидел на лавке у западной стены семеноводческой станции и смотрел на садящееся за лес солнце. Август только начался, днем стояла жара, а вот вечерком можно и посидеть на лавочке, подставляя лицо не жарким уже лучам заходящего солнца, посидеть и подумать. В десяти метрах от лавочки в к о п н е из р ж е н о й соломы лежали три его сына Марк й о з е ф и Каспар, а также старший внук Дэвид. Сегодня умаялись все. Странные все же люди эти русские. Разве придет кому в голову в его родном Антверпене помогать другим убирать урожай? Ну разве что за деньги. А здесь все Вершилово уже третий день занимается уборкой озимой ржи. Даже солдаты, даже жены этих солдат. Да ладно солдаты. Профессора помогают вязать снопы. Сам князь Пожарский шел в одном ряду с другими косарями и махал косой. Это немыслимо. Зато какой это дало эффект! За три дня всю р о ж ь скосили и связали в снопы. Питер со всей семьей тоже научились косить. Надо сказать, что большую часть полей скосили жатками. Это русские придумали такие машины, запряженные п а р о й лошадей. А какие у русских лошади! В нижних землях о таких даже рейтары или керосиры не мечтают. Здоровущие, откормленные, с такими и работать приятно. Вручную косили только те поля, где рож ь начала ложиться, а несколько участков и вообще пришлось убирать по старинке серпом, так как рож полностью легла. И это было не у нерадивых хозяев, а как раз наоборот. Такой большой и тяжелый колос налился, что малейшего ветерка хватило, чтобы р о ж ь легла. Питер прикинул, урожай будет отменный. Там, в Антверпене, о таком крестьяне даже мечтать не смеют. Если перевести в принятые в е р ш и л о в о меры, то в Голландии хорошим считается урожай в двадцать центнеров с гектара, небывалым в двадцать пять, а здесь В среднем по всему Вершилово получится, наверное, не меньше т р и д т р и д ц а т п я т В этом волшебном городе ко всему можно применить слово небывалое. Одна больница чего стоит? Ему сделали операцию по вправлению грыжи и неделю держали в палате, пили о разными отварами, кормили, меняли повязки и в итоге не взяли за это ни единой русской копейки, даже наоборот. Еще и с собой дали медикаменты, чтобы он сам уже дома обрабатывал небольшой затянувшийся шрам на животе. Питер сначала подумал, что так обращаются только с ним, потому что он очень ценен для князя Пожарского как селекционер. Оказалось, однако, что, во-первых, селекционер из него никакой, а во-вторых, так поступают со всеми жителями Пурецкой и Жарской властей. Все медицинские услуги в Вершилово бесплатны. А еще бесплатно образование. Даже не так, образование не просто бесплатное, оно еще и принудительное для всех, и для детей, и для взрослых. Мало того, оно обязательно и для девочек, и для женщин до сорока лет. После сорока уже по желанию. Всем, и детям, и взрослым, бесплатно выдаются учебники и тетради для выполнения домашних заданий, ручки и чернила. Детей еще и кормят в школе. в к у с н е й ш и м и к а ш а м и и молоком с большой белой сладкой булкой. Питер был на сто процентов уверен, что и сам штадтгальтер таких не пробовал. Не забудет никогда в жизни Ван Бассен и урока, который ему дал лично князь Пожарский. Оказывается, все растения делятся на опыляемые ветром насекомыми и самоопыляемые. А еще, чтобы получить гибрид двух растений, нужно не просто тыкать одним цветком в другой. Как делали все знакомые Питеру селекционеры, а сначала удалить пыльники или тычинки с одного цветка, а уж потом опылять его другим цветком, если в этом растении в цветке есть и пестик, и тычинки. Теперь селекционер понимал, почему у него не получалось большинство опытов по выведению новых сортов тюльпанов и лилий. Как все просто, и почему этого никто не знает? Всю весну и начало лета Питер как раз и занимался теперь уже правильным выведением новых сортов тюльпанов, л и л и й и других цветов, что привез с собой. А еще он посадил семена всех огородных культур, привезенных из Антверпена. Посмотрим осенью, как покажет себя здесь голландская морковь, свекла и прочие овощи. А вот потом на следующий год их можно будет посадить уже на семена и скрестить с русскими. Возможно, появятся интересные гибриды. Завтра надо будет последний раз подокучить картошку на том участке, что выделили его семье. Питер скрестил несколько растений между собой по новому методу с удалением тычинок, и сейчас на тех кустах созревали зеленые плоды. Эх, сколько интересной работы впереди! Как хорошо, что он решился на этот переезд.